За одношпрингерровские писаки мгновенно подхватили лозунг пропагандистов западноевропейского сионизма. Теперь с номинностями антисемитизма стали левые и приняли к исполнению указание председателя исполнительного комитета Всемирной сионистской организации Мардыхая Даяна: следует решительно бороться против левостечений во всех видах. Нечего сказать. Достойных адвокатов нашёл Бэгин. Такому защитнику, как Аксель Шпрингер, Рудольф было бы самому сесть на скамью подсудимых рядом со своим подзащитным, недаром в кругах прогрессивных выступающих против Бейдиновско-Райгоновских авантюр израильтян в ходу такое ироническое высказывание слышали. Рудольф Гесс, бывший заместитель Гитлера, осуждённый в Нюрнберге к пожизненному заключению, возвращён после лечения в английском военном госпитале в западно-берлинскую тюрьму Шпандау. Оттуда рукой подать до резиденции Шпринкера не соединить ли их в одной камере. Гетсу будет приятно, ему покажется, что воскрес его дружок Гебельс. А наш юрист-утешитель имеет в виду юридическое образование Бегина, которым он весьма гордится, и его имя Менахем, означающее утешитель, сможет лить бальзам на душу сразу обоих своих единомышленников. Шутка не так уж далека от правды. Шпрингер действительно так и на렵т быть поближе к Бегину. И под новый 1983 год приобрел, не в кредит, конечно, заплатив Чистоганам, квартиру в Иерусалиме. Роскошная квартира в новом роскошном доме, восторгается израильский репортер. Цена от 300 до 500 тысяч долларов. Рядом отель «Кинг Джордж». Во дворе дома, построенного преимущественно для иностранцев, два бассейна, финская баня, теннисные корты. Владельцы строительной фирмы возвестили, что рядом с обиталищем «Шпрингера» Скоро будет возведён ещё один такой же дом. Заявку на квартиру уже сделал другой сионистский дружок, бывший государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Генри Кисинжер. Ему-то повезло. Он будет общаться с более опытным, нежели Бен-Гедирстом Шамиром. Вот уж поистине друзья встречаются вновь. Неонацисты. Чернила пахнут кровью. Кровь, кровь, кровь. Так начинает палестинский поэт Салем Дебран стихотворение «Зарезанная деревня» о жителях одной из многих арабских деревень, изведавших беспощадную расправу израильских карателей. Сейчас, после кровавой бойни, учиненной израильской военщиной в Ливане, в пору израильско-американской оккупации страны, Эти гневные строки можно было бы с полным правом назвать зарезанный город, таковы плоды повальной резни, предпринятой на ливанской земле кликой Бэгина, того самого сионистского фанатика Бэгина, который сравнительно недавно патетически восклицал: "Мы ищем еврейского мусаллими". Теперь бэгиновские поиски уже ни к чему. Премьеру терористу стоит только взглянуть на себя в зеркало, чтобы увидеть сионистского мусаллими. Бэггин с яростной подследовательностью шел и пришел к фашизму. Недаром до того, как Рейган благословил его на ужасающие злодеяния в Ливане и подкрепил свое благословение непрерывными поставками Израилю новейшего смертоносного оружия, читатель Лев Фельдман в письме ко мне, помните, назвал Бэггина рейхсфюрером. Советский еврей писал о Бэггине как о Тель-Лививском Гитлере, Мы не всё прогрессивное человечество убедилось: израильский сионизм равнозначен гитлеровскому нацизму, независимо от того, чья кандидатура на пост премьера окажется угодной Вашингтону. Тотальная расправа сионистских хорд над десятками тысяч палестинцев и леванцев, лицемерно названная мир Галилеи, осуществлялась человеканенавистническими и зверскими способами, которыми творили гитлеровцы геноцид на оккупированных землях Европы. Верен этим методом и Самир. Всё это настолько очевидно, что нет никакой необходимости анализировать и опровергать преступно клеветнические и насквозь лживые доводы, какими Бейгиновская клика пыталась аргументировать насущную необходимость и чуть ли не священную обязанность обрушить на суверенный Ливан чудовищные силы новейшего американского оружия с заведомой планомерностью истреблять мирное арабское население, сравнивать с землёй многие города Ливана и большинство кварталов его прекрасной столицы. Тем более, что сионистская пропаганда, следуя гебельсовским приёмам насаждения несуветной лжи, то и дело варьировала и попросту заменяла свои, с позволения сказать, аргументы для оправдания огалтелой и варварской израильской агрессии.